Глава 18. Сокровища Индианы. Ленинский ларец. Рерих с самого начала знал, что его экспедиция не ограничится кашмирским пленером длиною в год, как об этом договаривались в Нью-Йорке, а продолжит свой путь на территорию Китая. Поэтому, еще находясь в Кашмире, он инициировал получение визы в Поднебесную в Парижском посольстве этой страны. Документ, выданный дипломатом Чен Ло, гласил «Мы – чрезвычайный посланник и полномочный министр Китая во Франции. Милостивые граждане и военные власти Китайской Республики пожелали свободно пропустить господина Николая Рериха в сопровождении жены, сына Жоржа и прислуги, направляющихся из английской Индии в Китай через китайский Туркестан. Дано в Париже 10 июня – 1925 года. Такая виза, считал Рерих, откроет свободный проход по китайской территории. Поэтому, когда 14 октября 1925 года экспедиция въехала в ворота Хатана, Николай Константинович не испытывал беспокойства и предполагал скоро проследовать далее на восток. Глава округа Амбань Ма-Дажень пригласил гостей в свою резиденцию на приветственный прием. Стол поражал диковинными яствами. Торжество со сменой сорока блюд называлось завтраком. Акт радушия длился 6 часов. Хозяин задавал гостям традиционные вопросы, смеялся и раздавал свои визитные карточки, квадратики желтого и красного цвета, испещренные иероглифами, обозначавшими имя и звание ма -да женя Но сразу же после завтрака Амбань наложил запрет на ряд действий членов каравана. Он не разрешил производить зарисовки местности, живописью же дозволялась заниматься только в помещении, снимавшемся Рерихами у Аксакала, старшины купцов из Афганистана. Также Мада Жень объявил, что не признает паспорта, выданные Рериху и его сотрудникам китайским посольством в Париже. К экспедиции представлялся официальный надзиратель Керимбек. Рерих описывает эти действия как проявление особой политической паранойи по своему адресу. Однако следует учесть, что в отличие от более или менее спокойной колониальной Индии, на территории Поднебесной в разгаре была эра милитаристов, когда девять группировок, сосредоточенных в крупных городах, вели между собой кровопролитную войну. В этом котле подлинной ярости происходили ужасающие по жестокости события, ежедневно случалась резня и устраивались невероятные казни, например, 33 кусочка. В Китайскую гражданскую войну были вовлечены все окружающие государства, снабжавшие оружием и военными советниками ее наполеонов. СССР поддерживал группировку Народной партии Гаминдан в лице Чан-кайши и, конечно, коммунистов. На границах фронтов промышляли банды хунхузов, процветали наркотрафик и торговля людьми. Единственным островом спокойствия оставался Западный Китай, самая дальняя провинция у границ Британской Индии и СССР. Даже после Китайской демократической революции 1911 года, свергшей монархию, здесь ничего не изменилось. Спокойствие было следствием бдительности местных губернаторов и их запретительных действий. Вот почему страницы дневника путешествий алтай гималаи посвященные пребыванию в Хатане, полны рериховских жалоб на действия Амбаня. Наш доброжелатель Худай-Бердибай и афганский Аксакал много помогли в получении дома, но Амбань разрешил сделать условия лишь на месяц. Дал этим понять, что жильцы мы нежелательные, но и уехать не разрешил. Разрешение писать этюды не дано. Представлен отвратительный бег. Наконец приехал новая амбань, и дело пошло еще сложнее. Наконец, 29 декабря, и был произведен обыск. Наше оружие, три ружья и три револьвера, было опечатано и увезено. Сказали, что в Кашгаре мы можем его получить. Свидетельства на право ношения оружия от британских властей не были приняты во внимание. Смысл репрессий по отношению к иностранным экспедициям объясняет американский путешественник Оуэн Латимор, побывавший в Синьцзяне в 1926 году. Вот что он писал. «Китайский Туркестан – провинция, наглухо закрытая от иностранцев. Следовательно, каждый, прибывший из этих политических враждебных и опасных краев, На границе оказывался под стражей до тех пор, пока не изучат самым тщательным образом и проверят все его документы, и пока о нем, если сочтут это необходимым, не доложат губернатору. То есть Рерих и его группа попали под действие стандартной процедуры, распространявшейся на всех иностранцев. В минуты отчаяния, когда кажется, что все возможности исчерпаны, а преодолеть врагов невозможно – На помощь Рерихам приходили их верные друзья, гималайские махатмы. С вершин величайших хребтов они прозревали ситуацию вокруг своих духовных рупоров и посылали им свои бесценные советы, связанные с магическими сокровищами. Волшебные артефакты по-разному попадали в руки Рериха, то падали с Ориона, то их приносили безмолвные незнакомцы. Ларец же, которому предстояло стать «ленинским», Махатмы углядели в Рериховском багаже в числе восточных сувениров и предложили использовать красивую емкость на важное дело. Вот что посоветовали гималайские мудрецы. Ваш мост на Россию называется Ленинским. Книги его мы меньше любим, они слишком длинны. Он сам не любил свои книги. Ленин – это действие, а не теория. Конечно, следует ему свести хотя бы коробочку с землею Бурхан-Булата. Стоит у вас коробочка из слоновой кости времен Акбара. Имеется в виду Акбар I Великий, третий по империи великих моголов, правившие на севере и в центре Индии в XVI веке. Свезите ее от меня на могилу. Скажите «Земля, где ступал Будда, думая об общине мира». Напишите по-тибетски «Махатмы на могилу русского Махатмы». Ларец в этом сеансе чревовещания появляется неспроста. Это родной брат шкатулки с камнем Чинтамани. В отличие от нее, коробочка из слоновой кости явилась без оккультных эффектов, ее просто купили в Индии. Однако теперь в случайной покупке была уготована «Великая судьба» Коробочка должна была стать упаковкой для Ленинского подарка от всемогущих и всезнающих гималайских мудрецов. Чита Ререхов пыталась показать всему теосовскому миру, что именно они являются наследниками Елены Блаватской. Актом признания была встреча с гималайским Махатмой на дороге у Гума. Но вот беда. Хотя всякими Ререхи вроде бы и встретили владыку мира, он же Майтрея. Он же Махатма. Но сама информация об этом подавалась Николаем Рерихом как-то не твердо в билетристической книге «Струны земли». И ведьеватое описание этого свидания допускало предположение, то ли это Махатма проехал, то ли не он, А отчеты маститых спиритов ждали чего-то более существенного. Они должны были предъявить важные документы, которые не только уравняли бы их в претензиях с самой Еленой Блаватской, но и сделали бы их очевидными посланцами Махатм. А то и самими Махатмами, чем черт не шутит. Возможно, наличие такого требования и покажется странным, но для создательницы Теософии ее легендарные письма из шкатулки были свидетельствами величайшей избранности, прямого признания гималайскими мудрецами, материальной основой авторского духовного учения. Точно такое же событие должно было случиться и с рэрихами Но в отличие от Блаватской, свой документ они предъявят не салонным жрецам из Одьяра а самому советскому правительству, коммунистам, высокого звания. И вот 30 ноября 1925 года, во время вынужденной стоянки в Бурхан-Булате, пригороде Хатана, посредством чревовещания было получено наполнение для коробочки из слоновой кости. Спиритическое сообщение предназначалось для передачи наркому иностранных дел Чечерину сами ререхи его называли письмо к московским коммунистам и оно стало по мнению духовицев пропуском в оккультную стратосферу чревовещание гласило на гималаях мы знаем совершаемое вами вы упразднили церковь ставшую рассадником лжи и суеверия вы уничтожили мещанство ставшее проводником предрассудков вы разрушили тюрьму воспитания Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь звуков космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения новых домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признаем своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах с 28 по 31 и в 36. Привет всем ищущим общего блага. Блинный стиль, высокопарные эпитеты, митинговая риторика не позволяли усомниться московским получателям, что это и есть подлинный голос гималайских мудрецов. И словно эта передача с помощью телефонной станции тех лет, а не мистическая церемония. А Елена Ивановна не пифе, а телефонистка на коммутаторе. Чревовещание заканчивается деловитой инструкцией. Дано в Бурхан-Булате. Это письмо, написанное рукой у «Передай Чечерину. Лучше на тибетском. Перевод этого документа на тибетский язык был способен сделать только Юрий Рерих. Ему и был поручен этот ответственный труд. Мы знаем, что Рерих заранее готовил письма для воздействия на Чечерина и своего въезда в Москву. Но поражает, насколько заранее, так еще за полгода до поездки в недружелюбный китайский хатан, 4 июля 1925 года, еще в Кашмире, во время спиритического сеанса, под диктовку Махатму пишется письмо наркому иностранных дел. Из него создается впечатление, будто и уже в хатане. В оригинале дневника Пифии от имени Николая Константиновича сохранился его текст. «Пока остаюсь в узловом пункте наблюдения в Хатане, сохраняя сношение с ладакхом и махатмами. Прошу вас принять сына моего. Прошу выслушать все ему доверенное и назначить его состоящим при Ташиламе. Как вы увидите из его доклада, это назначение и чин монгольский совершенно необходимо. Если найдете нужным придать ему лицо, опытное в вопросах современного коммунизма, прошу дать кого-либо с широким пониманием, вроде Астахова, которого направил ко мне в Берлине Кристинский. Если бы вам захотелось иметь еще сведения о моей работе, то Красин и Бородин могут снабдить вас. Какую именно судьбу они готовили Юрию? Тайного курьера? Европейца в свите Панченламы, бежавшего из Тибета в Китай, который будет выполнять поручения Москвы, и почему Юрий должен иметь куратора в лице одного из перечисленных асов советской разведки. Послание наркому Чечерину написано в жанре отеческого прошения о протекции. Николай Константинович видит Юрия сотрудником НКИТ. Послание завершается таким резюме. Все ваши указания будем применять бережно, ибо в нашей семье ваше имя живет, окруженное искренним почитанием. Вы поймете сущность посылаемого плана и всестороннее образование моего сына по Востоку, говорящий бегло по-тибетски, знающий санскрит, персидский и китайский и другие языки Единой Азии. Мой сын будет принят вами как незаменимый работник. В конце инструкция уже Ужерерихам. Это письмо... «Пошлите из Хатана». Замечу, что в Хатане оккультный телеграф работал четко и без сбоев, а вот связь с советскими дипломатами была затруднена. Официальное издание МИД СССР «Международная жизнь» сообщает, что из Хатана Рерих с трудом, но сумел связаться с Максимом Думписом, советским консулом в Кашгаре. Города разделяли 500 километров. Вот как в статье описывается начало рэриховской переписки. И все-таки, несмотря на все колебания, 6 декабря 1925 года он пишет в Кашгар советскому консулу следующее письмо. «Уважаемый господин консул, из прилагаемых телеграмм вы увидите, что наша экспедиция, о которой вы уже могли слышать, терпит притеснение со стороны китайских властей Хотана». Экспедиция организована американскими художественными учреждениями с целью зафиксирования художественных сокровищ Азии, а между тем власти Хатана воспрепятствовали мне писать этюды. Мы уверены, что во имя культурной цели экспедиции вы не откажете в своем просвещенном содействии. Не найдете ли возможным сообщить соответственно и власти Урумчи, а также послать прилагаемые телеграммы по назначению через Москву? Буду рад получить от вас извещение и немедленно возместить стоимость телеграммы. Недавно Америка дружелюбно устраивала выставку художников СССР, и я знаю, что всякое культурное начинание, как наша экспедиция, вызовет ваше дружеское участие. Такая защита международных культурных интересов дает нам возможность выразить вам благодарность от лица американских учреждений. С искренним приветом, Рерих. Письмо абсолютно нейтрально. Это всего лишь крик о помощи, адресованный всем, кому только возможно. Комментируя проблемы Рериховской экспедиции в Хатане, советские журналисты писали, «Вся эта провокационная возня кончается тем, что 1 января, накануне отправления экспедиции в дальнейший путь, хатанские власти арестовывают всех членов экспедиции». Крутой поворот в судьбе каравана. Другого выхода нет. Необходимо получить поддержку других китайских чиновников и дипломатов других стран. Для этого вестник с призывом о помощи должен добраться до Кашгара. Это был ближайший город, где имелись иностранные консульства. Международная жизнь так описывает развязку с Рериховским посланием. Потянулись мучительные для участников экспедиции дни ожидания. Не было никакой уверенности, что письма дойдут по назначению. Но, к счастью, через несколько дней посланец Рериха благополучно добрался до Кашгара и вручил советскому консулу все три копии письма. Советский консул – это Макс Думпис, сотрудник ОГПУ. 11 февраля 1926 года в СССР от него пришло лишь скупое упоминание о художнике – В ближайшие дни ожидается приезд в Кашгар экспедиции Рериха. Официально по отношению к каравану советский дипломат занял нейтральную позицию. То, что ламы использовались в качестве курьеров советские в советские диппредставительства в Синдзяне, известно из записей чревовещаний Пифги. В одном из них она говорит «Раньше всего на почту и пошлите человека к консулу, можно ламу». Таким образом, между Советским консульством и рэрихом был установлен контакт, который служил скрытной передачей документов и оперативных известий в Москву. Помимо упомянутого выше призыва о помощи, в число переданных документов входит фрагмент полевого дневника экспедиции, писавшийся с 18 сентября по 24 октября 1925 года. Судьбу этой посылки возможно проследить. Очевидно, этот документ был передан в СССР 10 января, когда в Кашгар для встречи с консулом Думписом прибыл военный комиссар постов Восточно-Памирского погранотряда Алехин для инструктажа. Удивительно, но загадка молодого ламы с китайского паспорта экспедиции могла быть раскрыта еще в 1995 году, когда я шел по следу Азиза Ниалло. Тогда, после разговора с Софьей Милебант, я побывал в бывшем партархиве. Там я нашел доклад, посвященный топографии Восточного Памира, подписанный Азис Ниало. Поэтому прав узбекский публицист Айдыр Гударзи, который предположил, что Азис Ниало оперативный псевдоним Станишевского. Теперь, перечитывая этот доклад, я вижу столько подсказок, Восточную границу составляет Сырыкольский хребет, за которым на китайской территории лежит Тагдумбаш-Памир, Ташкурганская долина и Тагарма. Однако горы не являются непреодолимым препятствием. На протяжении 110 километров они пересекаются семью удобными перевалами, допускающими в большинстве даже колесное движение. Изучение этого маршрута и было одной из задач Станишевского, которую он сумел выполнить, когда в течение двух месяцев тайно курсировал между группой Рериха, задержанной в Хатане, и советским консульством в Кашгаре. Если вы посмотрите на карту, то увидите, о чем, собственно, говорит Станишевский. Он указывает на то, что путь из СССР от границы нынешней Киргизии вдоль Восточного Памира через территорию Китая к границе Британской Индии свободен для передвижения Красной Армии. А путь по трассе из в кашгар по которой перемещался автор доклада, параллелен возможному пути советских отрядов по горам Восточного Памира. Героизм Андрея Станишевского ранее оставался за скобками Рериховского жития. Вот как в традиции высокого советского нарратива выглядит дальнейшая история о помощи страдающему Рериховскому каравану. Искренне стремясь оказать помощь художнику, консул незамедлительно сообщил в НКИД СССР о злоключениях экспедиции, о ее безрезультатных обращениях в Нью-Йорк, Пекин, Париж и Лондон консул переслал в Москву и все письма, полученные им от Рериха. Однако в кодированных посланиях Николая Константиновича, отправленных через дядю Бородина, картина предстает совсем иной. В сообщении от 10 января 1926 года художник нервно упрекал адресатов. «Мы написали миссионерам в Кашгар, но получили очень официальный ответ». Они прислали нам ваши письма с очень официальным уведомлением об этом. Возможно ли, что дядя не смог получить никакой информации?» Волнения рэриха были напрасны. Меры советского консула имели последствия. Уже 31 января 1926 года в Москве фрагмент полевого дневника Рериховской экспедиции актируется и засекречивается с пометкой «З» в архиве Народного комиссариата иностранных дел на Кузнецком мосту. Рассекречивание этого документа произойдет только 23 ноября 1990 года по акту номер 1092. Художнику не терпелось попасть в СССР. Он даже рассматривает возможность нелегального въезда в страну, о чем сообщает и международная жизнь. Рерих просил советского консула добиться для него разрешения на поездку в Какант. Его план был следующим, не вызывая излишнего любопытства, добраться до кульджи, расположенный расположенной вблизи советской границы, чтобы за куль внезапно исчезнуть, то есть выехать в СССР. Внезапно исчезнуть – значит, нелегально перейти границу. Этот вопрос Рерих поднимал еще загодя, в тайной переписке с советским полпредством в Берлине, когда передавал туда письмо с Шибаевым. Художник указывал свое новое тайное имя и требовал «Прошу сообщить об имени Дорджа, полпреду Карахану, а также на Памирский пост, если там верные люди». Лев Михайлович Карахан Революционер, дипломат, политический деятель СССР, зам Наркома иностранных дел с 1926 по 1934 год, член ЦИК СССР, расстрелян. Скажем, наконец, честно, вопреки утверждениям Зарницкого и Трофимовой, что советский консул все же принял самое горячее участие в делах рэрихов руководствуясь в данном случае исключительно соображениями гуманности, Поддержку Рериху оказал не советский дипломат Думпис, а британский Гиллан. Почему это произошло? Ответить на этот вопрос трудно. Возможно, это была чистая случайность, возможно, часть коварного британского плана, который в итоге никак не осуществился. 11 февраля 1926 года советский консул Думпис докладывал в разведотдел штаба Среднеазиатского военного округа о пропуске Рериха в Кашгар ходатайствовал Гилан. Надо сказать, что Рерих оценил радушие британского консула, который даже приглашал его к себе в гости. Об этом визите художник в дневнике пишет «Пьем чай у Гилланов». 23 февраля 1926 года, после благополучного завершения мытарств в Хатане, Елена Ивановна пишет американским адептам послание в торжествующем стиле, «Дорогие любимые, я пишу вам накануне нашего отъезда. У нас впереди долгий путь. Я думаю, что мы достигнем урмчи через 50 дней. Вы уже знаете, что мы будем в Мичигане в конце мая. Радостной будет ваша встреча с ним, потому что все идет чудесно. Из всех ловушек мы хотим выбраться завоевателями. Английский консул подобострастен по доброте душевной». По-видимому, были получены какие-то приказы сгладить провокационную ловушку, которая не удалась в Кашмире. Помимо этой такой ужасной доброты, это лучший и самый простой шпионаж. Мы идем со всей осторожностью. Мы с восторгом читали мичиганские новости, строительство там замечательные, и нас особенно тронуло поклонение, с которым они окружили имя учителя Ленина. Спросите дядю, у него должны быть эти газеты. Прочтите их. Это очень поучительно после глупости и вульгарности Запада. Воистину, это новая страна. И чуть горит заря учителя над ним. Спешите проникнуться всем духом к данным заповедям об общине, потому что в этом гарантия спасения нашей планеты. Поймите эти слова буквально. «Белый» одно из многочисленных тайных имен Рериха. «На встрече объяснит вам многое из того, что было показано и указано нам Махатмами Востока. Многое, очень многое из проявленного приводило нас в ужас и трепет, но была и радость космического момента. С каким восторгом и благоговением преклонится спасенное человечество перед этими великими душами, веками стоящими на страже эволюции планеты. Они поручили нам отвезти в Москву на могилу Ленина коробочку, наполненную землей, где ступала нога Будды, этого великого учителя и провозвестника общины, с надписями на тибетском и русских, с надписями на тибетском и русском языках, Махатмы Востока на могилу русскому Махатме. Рерихи каждое свое действие увязывают сакральными местами, поэтому и новая точка на маршруте привязана к посещению святыни. Вот что сообщает дневник Пифии. Причина поездки в Кашгар – написание могилы Марии. Образ Девы Марии, она же для них и Матерь Мира, это старый Рериховский мотив, которому были посвящены росписи храма-усыпальницы Талашкина. В дневнике алтай гималаи в записи от 18 февраля, эта цель маршрута подтверждается. В 15 верстах на восток, среди кладбища, показывают могилу Марии, матери Иссы. Подробности легенды ускользают. Почему именно Мария в Кашгаре никто не может рассказать? Так же, как и об Иссе в Шринагаре. Для чего же Рерих направлялся к могиле «Матери Мира»? что собирался предпринять в этом глухом месте. Из слов Рериха можно понять, что их поездки по Индии, Тибету и западному Китаю, выполнение задач Махатм, и для выполнения задания Махатм они должны направиться в СССР, а потом якобы в Монголию, где они должны связаться с бежавшим из Тибета в Китай Таши Ламой, помощником Далай-Ламы по духовной части, и вытащить его в Монголию, а уже оттуда двинуться духовным шествием для освобождения Тибета от иго англичан, пишет советский консул Быстров Запольский. Необходимость сношений с Таши-ламой, он же Панчен-лама, навязчиво возникает и в чревовещании к пифии. Она фиксируется в дневнике оккультных откровений под разными датами. Явление новое чует Таши-лама, 19 июля 1924 года. Удрая Юрий Рерих мог спокойно ехать к Ташиламе 23 августа 1925 года. Ташилама становится главой буддистов без Далай-ламы 13 апреля 1926 года. Можно ручаться относительно успеха Ташиламы 5 июля 1926 года. К кочевьям синзянских калмыков в Карашаре осмелюсь предположить, экспедицию приводит отнюдь не поиск Матери Мира. Недаром в караване ехал старый лама, калмык Авше Нарзунов, знаток истории интриг в Центральной Азии. «Приходят калмыки, толкуют с нашим ламой. Калмыки спрашивают, нет ли у нас кусков магнита. Спрашивают о Тибете, о Монголии. Все это осторожно, пока узнают доподлинно, кто мы», сообщает Рерих. Анонимный тут наш лама, очевидно, был их соплеменник калмык Нарзунов. Впрочем, похожую беседу мог бы поддержать и молодой лама Андрей Станишевский. В его стихотворении «Ойратское» «Дербен Ойраты. Союз четырех ойратских племен. Так называли западных монголов, в том числе и калмыков Синдзяна. Датированным ровно тем же 1926 годом есть строки. «В тихих днях степного зноя, когда ленив бег коней, старики поют про былое, сказки ушедших дней, о тенгриях, добрых и могучих, о жизни и смерти Будды, о одесатвах, живущих в тучах, и о каком-то забытом чуде». Тенгрии. Божества у тюрков и монголов. «Забытое чудо, которое не называют Станишевский, действительно в краю Ойратов случилось». О нем подробно рассказал Хенинг Хаслунд, датский путешественник и антрополог, в 1927 году побывавший в Шара Суме, в гостях у Санген-Ламы, пятой реинкарнации бога Тигра и правителя всех калмыков Синдзяна. Путешественник утверждал, что во встречах с этим духовным и политическим лидером регулярно принимали участие два делегата Панчена. И это не случайно. Панчен Лама и Санген Лама были связаны давней драмой. Она произошла в 1881 году, когда британский разведчик и филолог индус Сарат Чандра Дас нелегально проник в Тибет, о чем шла речь в 10 главе. Помощь шпиону оказал тогдашний Санген Лама, буддийский святой, настоятель монастыря Шигадзе. Сарат Чандра Дас успешно покинул Горное королевство, но власти Лхасы узнали, кто оказал ему поддержку. Тибетский суд посчитал поступок Санген-Ламы изменой и после долгих разбирательств в 1887 году приговорил его к утоплению в реке, а также и запрету на переселение души в новое тело. Перед казнью святой, однако, напророчил, что, несмотря на запрет, он все же переродится. И произойдет это в стране войлочных палаток, то есть у калмыков Западного Китая, кочевавших в горах Карашара. В конце 18 века, после падения Джунгарского ханства, основная часть калмыков откочевала в степи северо-западного Прикаспия. Однако часть из них позднее возвратилась и обосновалась в горах Карашара, ныне в синдзян уйгурском автономном районе КНР. Верным знаком нового перерождения, предрек, приговоренный, станет деформированная коленная чашечка, которую обязательно обнаружат у возродившегося святого. Казнь Санген-Ламы остро переживал второй иерарх Тибета Панчен-Лама VIII. Погибший когда-то был его учителем. Он не мог забыть о его смерти, а Далай-Ламу XIII считал виновником жестокого приговора. Обида не забылась и много лет спустя. Когда в 1904 году англичане захватили столицу Тибета, одним из пунктов ультиматума британский полковник О'Коннор, назвал снятие запрета на перерождение Санген-Ламы I. Это было связано с тем, что запрет воспринимался в числе из антибританских санкций. Как часто это бывает в чудесных историях, человек, в которого должна была переселиться душа казненного, родился еще за три года до смерти святого. Вот что записал Хенинг Хаслунд со слов самого Санген-Ламы II, находясь в ставке китайских калмыков. «Одна из скрытых долин небесных гор, называемая Алон-Чогарсо-Хагочин-Торедалок, является частым местом паломничества, поскольку там можно найти следы чудес, произошедших в год древесной обезьяны. В тот год когда Таргут хан поставил свой белый шатер в этой невероятно красивой долине, среди кочевников царила радость, потому что в шатре вождя племени ожидалось рождение наследника. В ту же ночь, когда маленький принц появился на свет, охотники в окрестных горах встретились с гордыми оленями неземной красоты. И когда на рассвете стали исследовать крутые склоны гор, где видели сверхъестественных животных, Они обнаружили отпечатки их копыт, четко отпечатавшиеся на твердой скале. Ламы княжеского шатра составили блестящий гороскоп для маленького принца. В честь тех качеств, которые должны были отличать его, он получил имя Тобун Церент Ембиль, тот, кто обладает безграничной верой и вечно раскрывающейся праведностью, чьи труды в жизни не прекратятся с его смертью. Телесное совершенство маленького принца было омрачено деформацией одной из его коленных чашечек. Но его первые шаги в жизни были настолько твердыми, что он оставил глубокие следы в твердой скале, с которой он впервые увидел, как солнце поднимается над восточным горным краем. Эти следы на скале, а также следы копыт небесного оленя, которые появились в ночь перед его рождением, видны и по сей день. Чудесные качества выдавали в ребенке святого. Подозрение об этом было подтверждено, когда в 1887 году в Тибете перед казнью Санген Лама I указал на свое новое перерождение, связав его с деформацией коленной чашечки и страной войлочных кибиток. Вот тогда в далеком краю калмыков ламы княжеского шатра опознали в трехлетнем ребенке реинкарнацию святого. Таково было чудесное происхождение Санген-Ламы II, которого посетили Рерихи, Нарзунов и Станишевский. В 1921 году этот перерожденец совершил паломничество в Лхассу, но встретил там сдержанный прием. Только Панчен-Лама в благодарность за услуги, оказанные ему в прошлой жизни, выразил калмыку своей симпатии, чем, однако, вызвал недовольство в окружении Далай-Ламы. Санген-Лама за время своего управления калмыками сумел с помощью русских инструкторов из отряда белого атамана Бакича обучить и вооружить три кавалерийских эскадрона. Для западного Китая это была серьезная боевая единица. Ведь калмыки Карашара подумывали об отделении от Китая, как это уже сделали монголы МНР. Резиденция святого Санген-Ламы находилась в Шарасуме, желтой кумирне. Как только китайские чиновники узнали, что рерихи хотят посетить столицу местных калмыков и встретиться с Санген-Ламой, они поспешили предупредить Николая Константиновича о том, что такой визит запрещен. С предписанием срочно изменить маршрут в стоянке каравана прибыли начальник Карашарского почтового отделения и секретарь члена городского правления. В ответ Рерих на следующий же день перенес лагерь в зимнюю резиденцию святого, поселок Хотон-Сумбул. Но и это вызвало гнев китайских властей. Решив силой вернуть дерзких чужестранцев и стойбищ ненадежных калмыков, китайцы послали для выдворения экспедиции солдат. Участники каравана предупредили начальника китайского отряда, что в случае силовых действий они возьмутся за оружие, которое везли с собой, пусть и в выпечатанном виде. «Мы уже собирались снять печати с ящиков с оружием, чтобы раздать его нашим людям», писал Юрий Рерих в книге «По тропам Срединной Азии». Встретив решительный отпор со стороны экспедиции, китайские чиновники отступили. Преодолев противодействие китайских властей, рэрих сумел встретиться с Санген Ламой, он же Таин Лама. Художник довольно подробно описывает детали встречи. «В Карашаре мы встретили Таин Ламу», вождя карашарских калмыков. Он также окружен легендой, что он является перевоплощением знаменитого Санген-Ламы из Шигадзе, первого министра Таши-Ламы, который был замучен лхасским правительством по обвинению в измене за отношения с известным путешественником Чандрой Дасом. Интересно вспомнить, что старый Санген-Лама предсказал свой конец и даже заказал изобразить в стенописи то озеро, в котором он затем был утоплен. Также он предсказал, что он скоро опять воплотится в калмыцкой стране, и на колене Таин-Ламы имеется тот самый характерный дефект, которым отличался покойный Санген-Лама. В великом изумлении глава калмыков Таин-Лама услыхал от нас о Шамбале. Он воскликнул Истинно великое время пришло. Вот вы приходите с запада, и вы знаете величайшую мудрость. Мы все готовы пожертвовать все наше имущество, решительно все, что может служить на пользу Шамбале. Все всадники будут на конях, когда благословенный ригдан Джапо пожелает иметь их. Ригден Джапо – это всадник тибетского апокалипсиса. Запомним это имя. В пророчествах Пифии часто возникает тема похода на Алхасу и духовного освобождения Тибета от англичан. Позже мы увидим, что это не просто видение. Ререхов действительно волновала тема тибетского переворота. Проходя по калмыцким угодиям, они даже получали пророчество о том, что «луч показал Ташилама становится главой у буддистов без Далай-ламы». В связи с таким поворотом событий и предсказанным переворотом в Тибете Ререхов интересовали вооруженные формирования. У калмыков Синдзяна войны имелись. И, кроме того, степники знали и тайные тропы, выводившие на Алхасу. Это подтверждается и в разведсообщении, направленном советским консулом в Кульдже Зиновием Печатниковым в СССР. Местные калмыки через своих малых лам имеют связь с Тибетом, обычно через паломников которые проходят в Тибет двумя дорогами. Первая через Юлдузы, в область Кукунор и далее, и вторая через Монголию, на Ургу, и там обычным путем в Тибет. Точно через кого имеется связь, выяснить не удалось. 5 апреля 1926 года, после поездки к калмыкам и связанных с этим политических интриг, пока караван находился в селении Кумыш, махатмы предложили новый экстраординарный план чревовещание обращенное к московским коммунистам традиционно баснословно теперь трук мой дает свое письмо чечерину только глубокое осознание коммунизма даст полное благосостояние народам нам известно что некоторые слои крестьянства не могут вместить идею коммунизма необходимо новое обстоятельство которое ведет их в русло истинной общины Таким всемирным обстоятельством будет принятие коммунизма буддийским сознанием. Если Союз Советов признает буддизм учением коммунизма, то наши общины могут подать деятельную помощь, и сотни миллионов буддистов, рассыпанных по миру, дадут необходимую мощь неожиданности. Доверяем посланному нашему Акдордже передать подробности нашего предложения. Можем утверждать, что неотложно нужны меры для введения мирового коммунизма как ступени неотложной эволюции. Посылаем землю на могилу брата нашего Махатмы Ленина. Примите совет и привет наш. Так пусть Урусвати напишет на тибетской бумаге. Теперь нужно запомнить наши имена для писем. Гулаб Лал Сингх и Дор. Очередная порция экзотических имен. Кто эти образы из сознания Елены Ивановны, не так уж и важно. Важнее, что окрыленная инструкцией Махатм, она словно в волшебном зеркальце, зрит предельно сентиментальную сцену. Луч показал, как Фуяма полагает ларчик на могилу Ленина. Фуяма – еще одно из многочисленных тайных имен Рериха. В тот же день советский консул Думпис Написал заведующему отделом Среднего Востока Нкид Цукерману. Рерих выехал в румчи 5 февраля 1926 года. В его экспедиции участвуют также и его сын, и жена. Сын, судя по тем разговорам, которые я имел с ним, образованный парень. Он владеет многими восточными языками – китайским, монгольским, тибетским, фарси, индустане и санскритским и тремя европейскими, как практически, так и литературно. По его словам, практически он владеет хуже, чем письменно, исключая тибетский язык, которым он владеет прекрасно, что составляет большую редкость. Во время экспедиции он вел весьма обширные наблюдения в Индии и собирал всевозможные сведения о Тибете. Разрешение на поездку в Румчи Рериху удалось получить при содействии английского консула. В Кашгаре Рерих был недолго. Около недели. Здесь ему не было разрешено что-либо делать. По его словам, в Кашгаре он был окружен двойным шпионажем, с одной стороны китайским, а с другой стороны английским.